Прокрутив пумпочку дверного замка, я выскользнула на лестничную площадку. Вопреки моим ожиданиям, там не было темно. Холл освещался дежурными лампами. Кругом, конечно же, не было ни души. Ещё раз оглянувшись на всякий случай, я скользила вниз по лестнице до четвёртого этажа. Двигалась я так бесшумно, что даже ночные мотыльки, облепившие лампы, никак не реагировали на моё появление. Вот оно, то самое место, где жильцы, чьи квартиры выходят на эту площадку, нашли погибшую такой страшной смертью Сашу. Я уже знала, что заставила девушку в тот роковой для себя день выйти именно здесь. Она намеревалась зайти в квартиру, где теперь проживал человек, которого она любила. А может быть, и не хотела в неё зайти. Может быть, просто хотела посмотреть на дверь, за которой обрёл счастье её любимый? А может быть, И это было, скорее всего, ее просто выманили сюда. Большевым звонком или запиской, намеком, ложным рассказом о чем-то таком, что могло особенно тронуть девушку. Я не стала звонить в эту квартиру. Что-то подсказывало мне, что Влад или его жена не скажут мне ничего такого, чтобы могло пролить свет на это загадочное дело. Я сделала то, что, скорее всего, не ожидал от меня тот, кто притаился сейчас где-то внизу. Нажала кнопку лифта. отправив его сперва наверх пустым, а затем снова вызвала кабину сюда, на четвёртый этаж. Из-за того времени, пока она спускалась, я спряталась за выступающую стену. И почти сразу же мой надтренированный слух уловил чьи-то шаги внизу. Этот поджидал меня, знал, что скорее всего я приеду на лифте. Не угадая я этого через минуту другую, жизнь моя не стоила бы сигаретного окурка, который кто-то из жильцов недавно засунул за трубу лестничного радиатора. Я видела, как он поднимался, видела его сальный затылок, валики жир, бугрившащиеся на двородничков форме рубашки, полные плечи. Я узнала этого человека. Ничего удивительного, ведь мы виделись с ним совсем недавно. Ну, здравствуй, Руслан Карманов. сказала я негромко, выступая из своего убежища и нокаутируя противника прямым апперкотом в челюсть.